Глава 10. На следующую ночь Чейн лежал в высокой траве за оградой военной части космодрома, изучал его при тусклом свете звезд. В одной руке он держал шестифутовый рулон ткани, а в другой кожаный поводок, надетый на шею Снока. Снок был одновременно взбешен и перепуган. Животное было похоже на небольшой кенгуру, хоть и стояло на четырех лапах. Еще час назад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 Сейчас его больше всего беспокоил прожектор кругового обзора, находящийся на вершине высокой конической башни. Пока он не был включен, но при малейшей тревоге мог доставить Чейну массу неприятностей. Выждав еще некоторое время, Чейн пополз вперед, таща за собой упирающегося с нока. Нервы его были напряжены. В любой момент он мог пересечь невидимую границу, за которой наверняка наблюдались следящие устройства. Например, инфралокаторы.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 Чейн мог бы и без особого труда добраться никем не замеченным до ангаров, но у него были иные планы. Пройдя половину пути, он внезапно стащил с морды беснующегося с нога мешок, сорвал поводок с его шеи и швырнул зверька в сторону. Просившись на землю, Чейн одним движением набросил на себя сверху маскировочную ткань и замер, стараясь не дышать. Освободившись, с ног своем помчался по посадочному полю большими прыжками. Два луча немедленно накрыли животные, в то время как остальные прожектора продолжали выписывать по полю затейливый узор, не пропуская ни одной пяди земли. Чейн продолжал неподвижно лежать, изображая собой большую кочку. Вскоре он услышал неподалеко гул глайдера, преследующего перепуганного снока. Через несколько секунд до Чейна донеслось чье-то сочное ругательство. Видимо, охранники разглядели зверька. Глайдер сделал дугу вокруг Чейна, улетел прочь. Лучи прожекторов погасли. Чейн продолжал лежать, не шевелясь. Как он и ожидал, минуты через три свет вновь вспыхнул. Не обнаружив ничего подозрительного, охранники выключили прожектора. Этого-то и ожидал Варганец. Усмехаясь, он присел на корточки, скатал защитную ткань в рулом. «Даже ребенок из стаи звездных волков сможет запросто пройти здесь», пренебрежительно сказал он вчера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 Но Чейн не строил на этот счет никаких иллюзий. Наверняка он был напичкан и снаружи, и изнутри хитроумными сторожевыми приборами. Прошло немало времени, прежде чем Морган одолел расстояние до ангара. Не задерживаясь около широких ворот, он обошел строение сбоку и не без труда поднялся по гладкой стене на крышу. Здесь он достал из кармана сенсорное устройство и с помощью него разыскал небольшой участок, свободный от датчиков сигнализации. Затем он с помощью мини-резака прорезал в крыше круг. На обратном пути он намеревался положить его на место и аккуратно сплавить резаком с краями дыры. Вряд ли это место будет впоследствии легко обнаружить охране. Чейн спрыгнул на пол ангара и включил карманный фонарь. Первое, что он увидел, был контейнер с распахнутыми дверцами. Рядом с ним на длинном столе стояли три странных предмета. Варганец обошел вокруг изучая их со всех сторон, и даже присвистнул от удивления. Ничего подобного он ранее не встречал, хотя в свое время повидал немало экзотических вещиц. Он полагал, что при его опыте ничего не стоит догадаться, из чего и как были сделаны та или иная вещь, но на этот раз он оказался в тупике. Тусклый золотистый материал, из которого были изготовлены все три предмета, был чейну совершенно незнаком. Один предмет представлял собой узкую ленту, стоявшую на одном из своих изогнутых концов. Он напоминал змею, готовящуюся к броску. Второй состоял из девяти небольших шариков, соединенных между собой тонким гибким стержнем. Третий предмет был конусообразным, без каких-либо отверстий и орнамента. Несмотря на простоту формы, они выглядели по-своему изящно и в принципе могли служить в качестве безделушек, призванных украшать интерьер. Но Чейн инстинктивно понимал, что не в этом было их назначение. Но тогда в чем? Время шло, но Чейну так и не пришла в голову ни одна толковая идея на этот счет. Разочарованно взглянув, он снял с пояса миниатюрную кинокамеру и портативный анализатор. Прикрепив последний к основанию золотистой ленты, Чейн включил его и настроил на определение химического состава металла. А сам начал тщательно фотографировать один предмет за другим. Чтобы лучше заснять конус, он отодвинул рукой странные бусы в сторону и внезапно услышал какой-то шорох. Чейн молниеносно положил камеру на стол, выхватил стунер и стал шарить лучом фонарика по темному ангару. Он ничего не обнаружил, кроме нескольких контейнеров. Не сразу, но Чейн понял, что шуршащие звуки доносятся со стороны золотистого конуса. Он осветил предмет фонарем. И вдруг увидел, что изнутри конуса... Хлынул яркий луч света. Извиваясь крутой спиралью, он медленно поднимался вверх, к темному потолку ангара. А там в воздухе стал свиваться в изящную гирлянду. Вскоре она внезапно рассыпалась на мириады крошечных блесток. Шорох усилился. Теперь он уже напоминал чей-то приглушенный голос. Блестки закружились вокруг Чейна, и ему показалось, что каждая из них стала крошечной звездой. Здесь были и красные гиганты, и белые карлики, и дьявольские сияющие квазары, и теплые оранжевые звезды. Чейну показалось, что он летит посреди галактики, среди бесчисленных созвездий. Голос стал еще громче. Казалось, кто-то рассказывает ему, Чейну, какую-то историю. Но он не мог понять ни единого слова, если, конечно, на самом деле это была чья-то речь. Речь он вздрогнул от неожиданной мысли ведь внутри ангара вполне могут быть чувствительные сигнальные устройства, настроенные на звуки голосов непрошенных гостей. Они могли в любой момент сработать, и тогда ему, Чейну, уже не спастись. Стряхнув себя на вождение, вызванное хороводом звезд, Чейн схватил со стола конус, лихорадочно ища на нем какие-нибудь кнопки управления. Но едва его руки коснулись прохладной металлической поверхности, как звездный калейдоскоп внезапно погас, а шуршавший голос, смолк, Некоторое время Варганец стоял, переводя дыхание, и ошеломленно смотрел на золотистый конус. Похоже, тот был чем-то вроде видеопроектора и включался прикосновением руки. Но кто и где мог сделать подобную запись? Звезды, которые Чейн видел недавно, были ему совершенно незнакомы. Он словно бы побывал в чужой галактике. Осторожно поставив конус на стол... Чейн начал внимательно изучать другой предмет, напоминавший бусы. Вскоре он с разочарованием убедился, что бусы никак не реагируют на касание его руки. Видимо, они включались как-то иначе. Но как? И кому они принадлежали? Неужто Дилула прав, и транспорт с этими предметами прибыл откуда-то из глубин туманности Корвус? Со стороны двери послышался громкий металлический шелчок. Казалось, кто-то открывает замок. Чейн выхватил стунер. Мгновенно приняв решение, он вновь коснулся рукой золотистого конуса. Спиральные усики света начали подниматься ввысь. Барганец тем временем спрятал в карманы кинокамеру и анализатор, не сводя встревоженного взгляда с входной двери. Она начала открываться, и Чейн больше немедля скрылся за одним из контейнеров. Тем временем луч света над конусом вновь свился в гирлянду, расколовшуюся на сияющие блестки звезд послышался шушащий голос становившийся все громче и громче в ангар вошли два в охранника держа бластера на перевес они были изрядно встревожены и готовились застрелить любого кого обнаружат в ангаре но все что они увидели было удивительный хоровод разноцветных огоньков охранники переглянулись осторожно направились к столу подождав когда они приблизятся Чейн без колебаний выстрелил в них из стуны. Парализованные фхолландцы со стоном упали на пол. «Через несколько минут они вновь очнутся», — подумал Чейн. «Для моего плана бегства из космопорта это маловато. Впрочем, к дьяволу все планы. Я пойду путем звездного волка. И горе будет тому, кто встанет на моем пути». Чейн снял с одного из охранников китель, натянул его себе на плечи, а затем надел на голову серебристую каску. Она должна была скрыть его не по-фхолландски смыленные волосы. Выйдя из ангара, Чейн обнаружил небольшой глайдер. Он одним движением прыгнул в пилотское кресло и, включив двигатель, поднял машину в воздух. Лихо развернувшись, Чейн помчался в сторону главных ворот космопорта. На сторожевой башне взвыла сирена. Лучи прожекторов осветили глайдер. Но Чейн в ответ лишь привстал в кресле, крича все, что пришло в голову. И выразительно показывая рукой в сторону ограды Как он и ожидал, охранников сбил с толку его форма И они не решились немедленно открыть огонь Правда, у самых ворот путь ему преградила группа вооруженных солдат Но Чейн резко спланировал вниз так, что заставил их броситься в рассыпную Уворачиваясь от глайдера Никто из них так ничего и не понял А Чейн, смеясь, уже мчался в темноту, в сторону города Это был старый варганский трюк Действовать в любой обстановке максимально хитро и расчетливо. Но когда это уже не помогает, идти напролом, ошеломляя врага своей наглостью и напором. Они с Сандером проделывали это множество раз, и никогда никто не мог их остановить. В этот упоительный момент Чейн почти сожалел, что Сандер мертв и не может разделить с ним радость победы.